Продолжим взятые из нашей летописи примеры перенесения некоторых черт из эпохи близкой к летописцу или современной ему на лица и события более древние. Под 1068 годом есть известие о сражении Святослава Ярославича Черниговского с половцами. Видя превосходные силы неприятелей, Святослав воскликнул к дружине своей. Потягнем, уже нам нельзя камуся дети. Ударил на половцев и выиграл битву. Почти то же обращение к дружине, только в распространенном виде, отнесено и к Святославу Игоревичу во время его войны в Болгарии: Уже нам не камуся, дети, и волю и неволю стать и противу. Да, не посрамим земли русские и прочее. Под тем же 1068 годом рассказывается что Изяслав Ярославич распустил ляхов своего союзника Болеслава II по киевским городам на покорм, где их тайно избили. То же самое отнесено и к Болеславу I, союзнику Святополка Окаянного. Под 1075 годом немцы говорят Святославу, смотря на его богатство. Серебро и золото лежат мертвые, а с кметами-дружиной можно доискаться и большего». Почти те же слова отнесены к Владимиру Святому по поводу его отношений к своей дружине. Под 1096 годом упомянуто нашествие половецкого хана Куря. Очень может быть, что его имя перенесено на того печенежского вождя, который сделал себе чашу из черепа Святослава Игоревича. Едва ли настоящее имя этого вождя дошло до летописца. Возвращаясь к летописному сказанию о призвании варягов, предположим свое соображение о том, когда это сказание получило ту искаженную редакцию, в которой оно дошло до нас. Мы заметили, что до XIII века ни одно произведение, кроме летописи, не упоминает о призвании Рюрика с братьями, а главное не смешивает Русь с варягами. Для исторической критики важно именно последнее обстоятельство – Вся нормандская система, как известно, построена на этом смешении, то есть на искажении первоначальной летописной редакции. Без этого искажения басня о призвании варягов рушится сама собою. В эпоху до-татарскую мы можем указать только одного писателя, у которого встречается намек на смешение варягов с Русью. Это Симон, епископ Владимирский, который в своем послании к Поликарпу говорит по поводу Леонтия Ростовского. «Исе, третий гражданин небесный, бысть русского мира, сонема варягома венчався от Христа, его же ради убиен бысть». Ясно, что он двух киевских мучеников считает варягами и в то же время относит их к русскому миру. Неверное представление об этих мучениках как о варягах, было нами указано выше. В словах Симона, очевидно, слышится знакомство с повестью временных лет, но, конечно, уже не в ее первоначальной редакции. В произведениях XII века, не говорим уже об XI, повторяем, кроме летописи, нигде нет намека на какое-либо тождество Руси и варягов. Искаженная редакция летописного сказания о варягах еще не была известна людям книжнообразованным. Послание Симона к Поликарпу написано около 20-х годов 13 -го века. По этому поводу вновь утверждаем, что в самой летописи смешение варягов с Русью по всем признакам произошло не ранее, как во второй половине 12 века, и произошло от невежественных списателей и сокращателей. Но и в 13 веке искажение это проникло не во все списки летописи. Как то доказывают упомянутый выше летописец патриарха Никифора, написанный в Новгороде в конце 13 века отрывок Иоакимовской летописи, основанный не на дошедшем до нас начале новгородского же летописца и указанный мною польские историки Длугош и Стройковский, имевшие под рукой древние юго-западные списки нашей летописи. Любопытно, что приведенный сейчас первый намек на смешение Руси с варягами – мы встречаем на северо-востоке России во Владимире на Клязьме. Любопытно, что Симон после упоминания о мучениках-варягах немного ниже по поводу печерских постриженников ссылается на старого летописца ростовского. А этот летописец едва ли не был ростовский список все той же киевской летописи.